как раз возле грудного шва на скафандре. А второе сделал наш маг, или ради доктор Судзуки, какими-то чудодейственными вливаниями после двухчасовой работы оживившее ваше сердце. Я очень рад нашей новой встрече, мистер Крок, и тому, что могу предложить вам гостеприимство на моём корабле. Встреча со старым другом всегда вейна ароматом цветущей вишни, говорят в моей стране.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 Со времени последнего столь памятного разговора с гореловым в Ленинграде и с своего ареста капитан много потерял в решительности и смелости обхождения. Морское это шедержавы, считавшее себя владычеством Востока и азиатских морей, так легкомысленно давшее себя захватить споличным советской власти, был освобождён ею лишь по причинам дипломатического характера, и в конец компрометированный арестом немедленно отозван на родину. Командование кресером, которому была поручена связь с Гореловым и наблюдение за советской подлодкой, несмотря на важность этой миссии, было явно понижением для капитана Маэда. Горелов слабо пожал руку капитану и тихо сказал: "Я бесконечно благодарен вам, капитан. Я никогда не забуду".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 и доставлен на крейсер. Он был окружён исключительным вниманием и заботами. Капитан Маэда не преувеличил. Нужно было особое, необыкновенное упорство, чтобы добиться спасения Горелова при наличии препятствий, казалось, непреодолимых. Но капитан Маэда кое о чего не досказал. Инструкции главного штаба недвусмысленно связывали всю дальнейшую карьеру капитана с отысканием и благополучной доставкой Горелова.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 Доктор Судзуки применял самые современные методы для быстрого восстановления сил организма. На третий день его пациент мог уже без особых усилий вести длительный разговор с капитаном Маеда, пришедшим вторично навестить его. На этот раз капитан явился в сопровождении лишь одного человека, который принёс с собой диктофон, установил его возле койки Горелова и затем удалился. После первых изысканных фраз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 Заметив лёгкое движение досады на лице Горелова, я опять повторяю, что нисколько не настаиваю и всё предоставляю вашему благожелательному суждению. Что же касается нашего корабля, то в настоящий момент он всё ещё находится на том же месте, на котором мы имели удовольствие принять вас на борт. Как? На том же месте? С удивлением